Глава 32. Выходите, нашлись. Вторник близился к концу. Надвигались вечерние сумерки. Городок Санкт-Петербург все еще оплакивал погибших детей. Их так и не нашли. За них молились прихожане в церкви, Немало возносилось к небу и одиноких молитв, идущих от самого сердца, а из пещеры по-прежнему не было добрых вестей. Многие горожане оставили поиски и вернулись к своим повседневным занятиям, решив, что детей уже не удастся найти. Миссис Тэтчер была очень больна и почти непрерывно бредила. Видевшие ее говорили, что просто сердце у них разрывается, когда она зовет свою дочь, поднимает голову и целую минуту прислушивается, а потом с тяжелым стоном опускает ее на подушки. Тетя Поля впала в глубокую тоску, и ее седые волосы совсем побелели. Во вторник вечером весь городок отошел ко сну мрачный. Уже ни на что не надеялись. Среди ночи на городской колокольне неожиданно поднялся безумный трезвон, и в один миг улицы наполнились ошалелыми полуодетыми людьми, которые неистово кричали «Выходите! Выходите! Нашлись! Нашлись!» Били в железные сковороды и трубили в рожки. Все население толпой побежало к реке навстречу Тому и Бекке. Они ехали в открытой коляске, которую с криком везли горожане, толпа окружила коляску, присоединилась к процессии, торжественно пошла по главной улице и, не переставая, орала «Ура!». Всюду сияли огни, спать уже не ложился никто, еще никогда городок не переживал такой замечательной ночи. За первые полчаса в доме судьи тэтчера перебивали чуть не все горожане, они по очереди один за другим целовали спасенных детей, жали руки миссис Тэтчер, пытались что то сказать, но не могли и затопили весь дом потоками радостных слез. Тётя Полли была совершенно счастлива, почти так же ликовала миссис Тэтчер. ей не только одного, чтобы гонец отправленный в пещеру, сообщил ее мужу, что дети нашлись. Том лежал на диване и рассказывал взволнованным слушателям необычайную историю своих приключений, украшая ее поразительно эффектными выдумками. В заключении он рассказал, как он оставил Беки одну и отправился на разведку, как он исследовал две галереи на всю длину бечевки, как пошел по третьей, и когда клубок бечевки размотался у него весь до конца, хотел было вернуться, но вдруг увидел вдали какой-то проблеск, вроде как бы дневной свет, как он бросил бечевку и стал ощупью пробираться туда, потом просунул голову и плечи, в небольшое отверстие и увидел, что перед ним катит волны широкая Миссисипи. Подумать только, что будь это ночью, он не увидел бы проблеска света, и ему не пришло бы в голову дойти до конца галереи. Затем он рассказал, как он вернулся к Беке и сообщил ей радостную весть, а она... Попросила его, чтобы он не приставал к ней с потому что у нее уже нет сил. Она чувствует, что скоро умрет, и рада этому. По его словам, он долго уговаривал ее и, наконец, убедил, и она чуть с ума не сошла от счастья, когда, пробравшись ощупью к тому месту, своими глазами увидела голубую полоску дневного света. Он рассказал, как он протиснулся через отверстие и помог Бекке. Как они сели на землю и заплакали от радости. Как мимо проезжали какие-то люди на лодке. И Том окликнул их и сказал им, «Мы только что из пещеры, нам до смерти хочется есть». Как эти люди сперва не поверили, потому что, говорили они, «Этого никак не может быть. Пещера не здесь, а в пяти милях отсюда, там». «Вверх, по реке, в долине!» Затем все же взяли их в лодку, отвезли в какой-то дом, накормили ужином, дали им отдохнуть и через два-три часа, после того, как стемнело, отвезли их домой. Еще до рассвета судью Тэтчера и горточку людей, помогавших ему в поисках, разыскали в пещере по тем длинным бечевкам, которыми они обвязывались, отправляясь туда. и сообщили им великую новость. Для Тома и Бекки не могли пройти даром три дня и три ночи блужданий в пещере и голода, и в этом они скоро убедились. Всю среду весь четверг они пролежали в постели, и казалось, что с каждым часом они все больше устают и слабеют. Том в четверг начал понемногу вставать, в пятницу пошел бродить по городу, и в субботу был... Почти здоров, но Бекки до самого воскресенья не выходила из комнаты, а выйдя, имела такой вид, будто перенесла изнурительную болезнь. Том, узнав, что Гек лежит в постели, еще в пятницу отправился навестить больного, но его не пустили. То же случилось и в субботу, и в воскресенье. Потом его стали пускать каждый день, но... При этом строго настрого запретили рассказывать о приключениях в пещере и вообще касаться волнующих тем. Вдова Дуглас все время присутствовала при разговорах и следила, чтобы Том не нарушал запрета. О событиях на Кардивской горе Том уже узнал от своих домашних. Точно так же рассказали ему, что тело одного из бродяг найдено было по реке близ пароходной пристани, по всей вероятности, Тот утонул, пытаясь спастись от погони. Недели через две, после освобождения из пещеры, Том отправился навестить Гека, который за это время набрался уже достаточно сил и мог вести какие угодно разговоры без вреда для здоровья. А у Тома было что порассказать Геку. Дом судьи течера был по дороге, и мальчик зашел повидаться с Беки. Судья и его знакомые втянули Томова разговор, и кто-то в шутку спросил, не хочется ли ему еще раз побывать в пещере. Том ответил, что он не прочь хоть сейчас. «Я нисколько не сомневаюсь в том, что и кроме тебя найдется немало охотников пробраться в пещеру», — сказал судья. «Но мы приняли меры. В этом подземелье уже никто никогда не заблудится». «Почему?» потому что я еще две недели назад распорядился обшить всю дверь листовым железом и запереть ее на три замка, ключи у меня. Том побелел, как полотно. — Что с тобой, мальчик? — Ай, э, ай, кто-нибудь, э, стакан воды! Принесли воду и прыснули Тому в лицо. — Ну вот, теперь все прошло. — Что же это было с тобой, Том. но да судья, там в пещере индеец Джо.